Отыскав на полке нужный справочник, которым пользовалась еще во время учебы, я углубилась в чтение. Пробегая взглядом по страницам, пыталась восстановить в памяти запахи, которые чувствовала в комнате, чтобы определить состав зелья. Терпкий аромат нагретой древесины в сочетании со сладким цветочным запахом, дающий недвусмысленный возбуждающий эффект, плюс что-то, вызывающее временное помутнение рассудка и магия. Вне всякого сомнения. Чувствовалась работа хорошо обученного зельевара. Единственное, чего я не могла понять, так это причину, по которой была выбрана именно разжигающая страсть зелья. Если это не шутка самого лорда, кому могло понадобиться толкать меня в объятия мужчины? Да и кого я в таком состоянии должна была встретить, уж не господина Лисфорца или племянников госпожи Ленц? Такое имело бы смысл, если бы требовалось компрометировать меня перед супругом, да только лорда Кастанелла нисколько не интересовали мои дела, как сердечные, так и постельные. Выходит, целью должен был стать сам лорд, но вот зачем? У меня не находилось правдоподобных предположений. Чаю, миледи! Я поспешно отложила книгу и, обернувшись, обнаружила на пороге библиотеки, Лаису, державшую в руках небольшой поднос, на котором стояли пышащий паром чайник, чашка и небольшое блюдо с горячей сдобой. В ногах девушки извивался и тёрся о подол платья Милорд, пребывавший в несвойственном ему благодушном настроении. Я подумала, вдруг вам все же захочется немного подкрепиться. Спасибо, Лаиса. Я взяла с подноса чашку, от которой поднимался ароматный пар и тепло улыбнулась кухарке. Девушка чуть покраснела, обрадованная моим вниманием. — Ох, миледи, и не устали вы полдня за книжками-то сидеть? — спросила она. — В городе-то раньше, небось, все по балам да приемам катались, а здесь держит вас наш милорд, ну, чисто затворницы! Услышав свое имя, кот заурчал, и девушка наклонилась, чтобы потрепать его по загривку. На мгновение мне показалось, что я ощутила едва уловимый знакомый цветочный запах, исходивший от волос кухарки. Но тут же пришлось одернуть себя. В чашке среди темных листьев плавало несколько тонких белых лепестков жасмина, и именно его аромат я сейчас почувствовала. Точно! Жасмин! Жасмин и сандаловое дерево – один из стандартных рецептов приворотного зелья или зелья, пробуждающего чувственность. Плюс закрепитель, усыпляющий разум. Неужели обычная кошачья мята, если принимать во внимание реакцию милорда на мое ночное появление? Но правда ведь, миледи!» Вырвал меня из задумчивости голос кухарки, отчаянно жаждущей поговорить. Наверное, девушке было скучно в компании более старших слуг, и она искала общество кого-то, близкого ей по возрасту. «Танцевали ли вы на балах?» — Раньше я работала помощницей аптекаря и училась в университете, — ответила ей. — У меня оставалось мало времени для развлечений. Кухарка сочувственно вздохнула. — Но все равно, небось, жизнь-то прежняя у вас была повеселее нашей, миледи. Я вот за последнюю пару лет в Олегранце, почитай и не бывала почти, разве что на ярмарках. А так здесь иногда тоскливо, сил нет. «Милорд наш нелюдимый, гостей в доме почти не бывает. Все эксперименты свои проводит!» Она по слогам выговорила непривычное слово и нахмурилась, точно копируя чужой тон. «А мы ходим вокруг него на цыпочках. Уезжать надолго нельзя, болтать ни с кем не велено. Живем, как в тюрьме, а все...» Кухарка оборвала фразу, прикрыв рот ладошкой словно только что чуть-чуть не сказала лишнего. Я замерла, не донеся чашку догу. Что, Лаиса, что ты хотела сказать? Ты знаешь что-то про лорда Кастанелло? Кухарка отвела глаза и скривилась, потирая запястье. — Да что уж тот странный он человек, наш милорд. Нечего и говорить, — расплывчато ответила она. — А ты служила здесь при прежних женах лорда Кастанелло? Попробовала я зайти с другой стороны. Девушка отрицательно покачала головой. — Нет, миледи, меня два года назад наняли. Лорд тогда уже трижды вдовый ходил. Сначала я очень по дому скучала, по тетке и подружкам. Да и нелегко было здесь. Пусть и работы поменьше, чем в иных домах. А потом... Служанка вдруг замолчала, взгляд ее затуманился, а по губам скользнула легкая мечтательная улыбка. Не стоило и спрашивать, почему теперь девушке стало не так тягостно проводить время в поместье. Я вспомнила молодого извозчика, которого несколько раз видела из окна по утрам. Отрадно, что хоть кто-то в этом доме был счастлив. Заметив выражение моего лица, кухарка посмотрела на меня с хитрым прищуром. — А ведь у вас в городе, — говорят, — и жених был, верно, не леди. Неожиданный вопрос застал меня врасплох, стерев с лица улыбку. Воспоминания об Эдвине, в последнее время немного притупившейся, с новой силой вспыхнули в сердце, заставив стиснуть в пальцах тонкую фарфоровую чашку. — Не жених. Муж. — Был. — тихо сказала я. Девушка ободряюще улыбнулась. — Не грустите, миледи! — она подмигнула мне. — Как знать, может, жизнь у вас еще наладится? Я скептически хмыкнула. Уж не имела ли служанка в виду, что мой вынужденный брак может сделать меня счастливой? Скорее уж, таинственный доброжелатель не соврал, и расследование, призванное доказать мою невиновность, действительно шло полным ходом, это и станет тем, что принесет мне долгожданную свободу и счастье. В комнату заглянула экономка и, увидев кухарку в моей компании, неодобрительно нахмурилась. Лаиса, ты что здесь забыла? Тебя давно ищут на кухне? Девушка резко отскочила от меня и, прикрывшись от недовольной экономки под носом, затараторила. — Да, госпожа ленс извините, я чай приносила для Миледи, а то, что Миледи тут... — Миледи сама может попросить все, что ей требуется, — оборвала ее экономка. — На кухню! Живо! Кухарка прижала к себе под нос и выскочила вон, сопровождаемая милордом. Экономка направилась следом. Отогнав непрошенные мысли о смерти лорда Оси, я со вздохом пододвинула к себе очередной справочник лекарственных трав и провела пальцем по оглавлению.